употребляя простые и известные ему средства, предупреждающие воспаление. Элем покорно следовала за отрядом, но часто переносилась мыслями к гиганту-кочевнику с энергичным и кротким выражением белого лица, с широкими плечами и сильными мышцами. Она вспомнила вспышки его гнева, его веселость, выражение ума, светившегося в голубых глазах, его влечение к искусству и к работе.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 Они знали все особенности нрава животных, знали, что одни из них уступают силе, а другие предпочитают смерть угнетению. Они отправлялись на большие расстояния, чтобы посетить племя дождей, в котором колдун Надда воспитывал пчел, или племя луны, в котором молодой воин ездил верхом на лошади, или племя грома, где три медведя жили среди людей. При этих воспоминаниях